Глава пятая. Почва уходила из под ног Вильгельма. Часто ночью он вскакивал, садился на п о с т е л и и смотрел, выкатив пустые глаза на спящий, как бы в гробу Петербург. х л а д н а я рука сжимала его сердце и медленно палец за пальцем высвобождала. То была с о ф и или просто Хандрагнала его от уроков, от т е т к и Брейдкопф, от журналов? Он не знал, да и все кругом начинало колебаться. Подземные толчки потрясали жизнь, и Вильгельм их болезненно ощущал. Каждый день эти толчки раздавались во всей Европе, во всем мире. В тысяча восемьсот девятнадцатом году блеснул кинжал студента Занда, и кинжал этот поразил ни одного шпиона к о ц е б у Вся Европа знала, что з а н д о в удар падает на Александра и Метерниха. к о ц е б у был русским шпионом, которому Александр с благословения Священного Союза отдал под наблюдение немецкие университеты — единственное место, где еще отсиживались немцы от Меттерниха, в длинных руках которого п л я с а л как картонный пояс, русский царь. Вслед за кинжалом Занда засверкал стилет л у в е л я ф е в р а л е был убит герцог Берийский. Волновало не только то, что убит герцог. выражала самая картина убийства. В г о с т и н ы х передавали подробности. Весь французский двор был в опере. При выходе один человек властно растолкал толпу, спокойно взял герцога Заворот и вонзил ему в грудь стилет на конце изогнутый. Его схватили. Это был л у в е л ь На допросе он заявил надменно, что стремится истребить все племя бурбонское. Троны королей снова закачались. Среди многолюдной толпы чуть не на глазах Людовика Желанного проткнули наследника престола. В Испании дело было, пожалуй, еще серьезнее. Король трусливый и загнанный как заяц уступал к о р т е с а м шаг за шагом. Министром юстиции по требованию народа был сделан бывший к а т о р ж н и к сосланный самим королем на г а л е р ы Народ, предводимый вождями Квирогой и Рего, глухо волновался и требовал голов. А король выдавал одного за другим прежних своих куртизанов. В мае 1820 года узнали подробности казни Занда. Он умер не опустив глаз перед смертью. Народ макал платки в его кровь, уносил кусочки дерева с э шафота как мощи. Казнь Занда была вторым его торжеством. Правительство боялось его казнить. Экзекуция была произведена ранее обыкновенного часа. Его казнили крадучись. И все-таки перед о ш а ф о т о м теснилась тысячная толпа, а студенты обнажили головы, когда Зан спокойно взошел на помост и запели ему на прощание гимн вольности. Пятнадцатого сентября тысяча восемьсот д в а д т о г о года корабль, пришедший из Лиссабона в Петербург, привез известие, что в Португалии революция, тамошние жители приняли испанскую конституцию. В Греции началась война за освобождение от Иго Турции. Дух древней Эллады воскрес в новых о т е р и я х Таков был календарь землетрясений европейских. Почва колебалась не только под ногами Вильгельма. Пушкин, как бомба, влетал к нему в комнату, тормошил Вильгельма, быстро говорил, что нужно всем бежать в Грецию, читал злые ноэли на царя, целовал Вильгельма и куда-то убегал. Ему не сиделось на месте. Он пропадал по театрам, у гусаров, волочился, и глядя на друга Вильгельм удивлялся, как это Пушкин всюду успевает, как он не разорвется от постоянного кипения. Его запретные стихи ходили по всей России, их читали захлебываясь, да мы списывали их в альбомы, они обходили Россию быстрее, чем газета. И наконец Пушкина метнуло. Раз сидя в опере, он небрежно протянул соседу портрет Лувеля, на котором четко его рукой было написано «Урок царям». Портрет пошел гулять по театру. Высокий черный человек в поношенном фраке, до которого портрет дошел, сунул его в карман и шепотом спросил у соседа: «Кто писал?» Сосед пожал плечами и отвечал, улыбаясь: «Должно быть Пушкин, стихотворец». Высокий черный человек дождался конца действия. а потом исчез тихо и незаметно это был Фогель главный шпион Петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича его правая рука на завтра граф Милорадович имел продолжительную к о н ф и д е н ц и ю с царем царь отдыхал в царском селе после доклада Милорадовича царь вышел в сад и в саду столкнулся с э н г е л ь г а р т о м выражение его лица было брезгливое и холодное он подозвал Энгельгарта и сказал ему Пушкина надобно сослать в Сибирь. Он н а в о д н и л Россию возмутительными стихами, вся молодежь на из уст их читает. Он ведет себя крайне дерзко. Энгельгард пришел в ужас и тотчас написал Дельвигу и Кюхле письма, в которых заклинал их не знать с я Спушкиным. Благоразумие, благоразумие, добрый Вильгельм, писал Энгельгард. Он перепугался страшно и сам хорошенько не знал за кого, то ли за лицей, то ли за самого себя. Пушкина в мае сослали, хоть не в Сибирь, так на юг. Добрый же Вильгельм утешил Энгельгарта. Егор Антонович развернул в июне новый номер соревнователя просвещения и благотворения журнала Почтенного и с удовольствием убедился, что Кюхле и летом не перестает работать. На видном месте было напечатано Кюхле на стихотворение под названием «Поэты». Егор Антонович надел очки и начал читать. По мере того, как он читал, рот его раскрывался, а лоб покрывался потом. к ю х л е писал: О д е л ь в и к д е л ь в и к что награда и дел высоких и стихов, таланту что и где отрада среди злодеев и глупцов. В руке суровой ю в е н а л а злодеям грозный бич свистит и краску г о н и т с их ланит. И власть тиранов задрожала. О Дельвиг, Дельвиг, что гоненье, бессмертие, равно удел и смелых вдохновенных дел и сладостного песнопения. Так не умрет и наш союз, свободный, радостный и гордый, и в счастье, и в несчастье твердый союз любимцев вечных муз. И наконец в скромном соревнователе просвещения и благотворения обычнейшим типографским шрифтом было напечатано. И ты, наш юный к о р и ф е й певец любви, певец Руслана, что для тебя шипенье змей, что крик и ф и л и н а и врана, и ф и л и н а и врана, растерянно повторил Энгельгард тонким голосом, как пропустила цензура, как бумага выдержала, кюхле погиб, и Бог с ним с кюхлей, но Лицей, Лицей. падает тень на весь лицей, он погибнет лицей без всякого сомнения, а кто в и н о ю Два неорганизованных существа, два безумца, Пушкин и Кюхельбекер. Ангельгард снял очки, аккуратно положил их на стол, вынул из кармана огромный носовой платок, уткнулся в него и всхлипнул. Глава шестая. Однажды пришел к Вильгельму п у щ и н посидел у него немного, посмотрел ясными глазами вокруг и сказал, м о р щ и с ь «Какой у тебя беспорядок, Вильгельм!» Вильгельм рассеянно огляделся и заметил, что в комнате действительно страшный беспорядок: книги валялись на полу, на софе, рукописи лежали грудами, табачный пепел покрывал стол. п у щ и н посмотрел на друга внимательно. Он сразу же разгадывал истинное положение вещей и сразу же разрешал все вопросы. Он вносил порядок во все, с чем соприкасался. Милый, тебе необходимо, нужно дело. Я работаю, сказал Вильгельм, на которого Пущин всегда действовал успокаивающе. Не в этом суть. Тебе не работа, а дело нужно. Пора взять себя в руки, в и л я Ты завтра вечером свободен ли? Свободен. Приходи к Николаю Ивановичу Тургеневу, там поговорим. Больше разговаривать он не стал, улыбнулся Вильгельму, обнял его немного неожиданно и ушел. На завтра у Тургенева Вильгельм встретил знакомых. Там уже сидели к у н и ц ы н Пущин и еще кое-кто из л и ц е й с к и х Тургенев прихрамывая пошел к Вильгельму навстречу. У него были пышные белокурые волосы, правильные почти античные черты лица. розового и большого. Взгляд его серых глаз был необыкновенно жесткий. Он протянул Вильгельму руку и сказал отрывисто: «Добро пожаловать, Вильгельм Карлович, мы вас поджидаем». Вильгельм извинился и сразу же н а с у п и л с я Ему показалось, что Тургенев был недоволен тем, что он запоздал. п у щ и н кивнул ему полицейски, и Вильгельм понемногу успокоился. За столом сидело человек пятнадцать. Маленькое худое лицо Федора Глинки с добрыми глазками приветливо и в и л ь г е л ь м у улыбалось. В углу, заложив ногу на ногу и скрестив руки на груди, стоял ч а о д а е в Блестящий его мундир выделялся среди черных и цветных сюртуков и фраков. Белесоватые его глаза равнодушно скользнули по в и л ь г е л ь м у Все ждали речи Тургенева. Тургенев начал с жестом привычного оратора. Он говорил холодно, поэтому речь его казалась э н е р г и ч е с к о й Вряд ли я ошибусь, господа, говорил Тургенев, если скажу, что все мы здесь находящиеся связаны одним желанием немедленных перемен. Жить тяжело. Невежды со всех сторон ставят преграды просвещению. Шпионство усиливается с одня на день. Общество погружено в частные мелкие заботы. Бастон лучший опиум для него. Он действует вернее других мер. Всем душно. И вот основное различие, которое отделяет нас от людей, прибегающих к бастону. Мы надеемся изменить общество. Конечно, здравомыслящий человек Тургенев иронически протянул может думать, что все на свете проходит, доброе и злое не оставляет почти никаких следов после себя. Казалось бы очевидно. обвел он глазами общества. Что польза теперь для греков и римлян, что они были республиканцы, и может быть эти причины должны побудить человека находиться всегда в апатии? И он посмотрел полувопросительно на ч а а д а е в а ч а а д а е в стоял, скрестив руки, и ни одна мысль не отражалась на его огромном блестящем лбу. Человек создан для общества, отчеканил Тургенев. Он обязан стремиться к благу своих ближних и более, нежели к своему собственному благу. Он должен всегда стремиться, повторил он, даже будучи неуверен, достигнет ли он своей цели. И Тургенев сделал жест защиты, даже будучи уверен, что он ее не достигнет. Мы живем, следовательно, мы должны действовать в пользу общую. И опять, обернувшись к ч а а д а е в у как будто он не был уверен. Согласится ли ч а а д а е в с ним? Можно увериться легко в ничтожестве жизни человеческой, сказал он. Но ведь это с а м а я ничтожность заставляет нас презреть все угрозы и насилие, которые мы не минуемо. Он отчеканил слово на себя навлечем действуя по убеждению сердца и разума. И как бы покончив со своей мыслью, заключил резко словом. Как бы цель жизни нашей н е была пустая и незначительна, мы не можем презирать этой цели, если не хотим сами быть презренными. Он оглядел собравшихся. Голос его вдруг смягчился. Он неожиданно улыбнулся. Может быть, то, что я сейчас говорил, и лишнее, но дело, к которому я хочу вам предложить приступить, дело тяжелое, и лучше сказать лишнее, чем недоговорить. Я продолжаю. Двадцать пять лет войны против деспотизма, войны везде счастливо законченной, привели к деспотизму худшему. Европа своими правителями отодвигается на задворки варварства, в котором она долго блуждала и из которого новый исход будет тем труднее. Тираны всюду и везде уподобились пастухам старых басен. У нас в России и по степени образованности, процедил из угла ч а д а е в Тургенев как бы не расслышал его. Пастухам г о н я ю щ и м овец по своему капризу туда и сюда, продолжал он, но овцы не хотят повиноваться. Пастух натравливает на овец собак. Что должны делать овцы? Он улыбнулся надменной улыбкой. Овцы должны перестать быть овцами. д е а с п о т ы которые управляют овцами посредством алгвазилов, боятся волков. Грабительству, подлости, эгоизму поставим п р и п о н о й твердость, станем крепко, по крайней мере без страха, если даже и без надежды. Он говорил непреклонно, так говорил бы памятник на площади, если бы получил дар речи. Я подхожу к самой цели нашей. Мы год от г о д у приближаемся к развязке, самовластие шатается, если не мы казним его. Его казнит история. Когда развязка будет, будет ли она для нас, мы не знаем. Но все чувствуют, что это начало конца. Не будем же в недвижной лености ждать нашего часа. Перейдем немедля к целям ближайшим. Серые глаза Тургенева потемнели, а лицо побледнело. Голос стал глухим и грубым. Первая цель наша — уничтожение нашего позора, галерного клейма нашего. Гнусного рабства у нас существующего русский крестьянин как скот продается и покупается. Тургенев приподнялся в креслах. Позор, позор, которому причастны мы все здесь! закричал он и потряс костылем. Все молчали. Тургенев, отдышавшись, откинулся в креслах. Он обвел глазами присутствующих. Крестьяне русские должны быть освобождены из цепей во всем государстве немедля. И вдруг Россия, н а г л я д я сказал со странным выражением, как бы отвечая самому себе на сомнения. Вопрос этот даже так первенствует перед всеми, что от него зависит весь образ правления, к которому н а д л е ж и т стремиться. В этом все дело. б е с с п о р н ы й выгоды правления республиканского, при нем отличительный характер людей и партий гораздо яснее. Он сказал это по-французски. И здесь человек выбирает без всякой нерешимости. свой образ мышления и действий, свою партию, а в монархическом правлении человек всегда обязан, хотя и против своей воли, ставить свечу и ангелу и ч е р т у Твердое намерение для него часто вредно и всегда бесполезно. Царя всегда окружали и будут окружать великие п о д л е ц ы Подлость от царя понятия не о т д е л и м о е Выгоды республики неоспоримы. Но с другой стороны, опасно терять, продолжал он раздумчиво, самодержавную власть прежде уничтожения рабства. Он опять рассеянно обвел глазами всех присутствующих и медленно закончил: ибо перы дворяне, к к о е м не минуемо перейдет самодержавная власть, не только его не ограничат, но и усилят. Наступило молчание. И все же не могу согласиться с Николаем Ивановичем. заговорил тогда к у н и ц ы н как бы продолжая какой-то д а в н и й н и й спор. Со словные интересы не могут быть поставлены выше государственных. Строй государственный на всей жизни общественный отражается. Крестьяне в республике вольными гражданами будут. Если их за благорассудят освободить дворяне, к о и м будет всей республике власть принадлежать? сказал холодно Тургенев. Во всяком случае все мы, кажется, согласны, что крепостное право иначе без правия. Должно быть искоренено. И нахожу одно средство для всего — вольное книго печатание. Я предлагаю издавать журнал без одобрения нашего цензурного комитета. Целью журнала должна быть борьба против крепостного права и за вольности гражданские. Прошу, господа, делать по с е м у поводу указания. Первым заговорил Федор Глинка, маленький человек с кротким и печальным взглядом. Полагаю, господа, что первое – это журнал должен быть дешев настолько, чтобы и мещане и даже класс крестьян мог его покупать. Тургенев радостно закивал головой. И я, как экономист, подскажу, любезный Федор Николаевич, что для этого требуется. Наибольший расход книжек вдвое, втрое против обычного. п у щ и н сказал безо всякой официальности, по-домашнему: нужно устроить типографию где-нибудь. В подвале в деревне что ли, чтобы пастухи или там алгвазилы не пронюхали. Все рассмеялись. Вильгельм сказал, запинаясь и волнуясь: "С журналом трудно обращаться, выход может быть замедлен, продавать его затруднительно. Лучше бы надо в народ на т о л к у ч и х рынках пускать листы и в армию тоже, и по губерниям". Тургенев пристально вгляделся в Вильгельма. Мысль блестящая. И можно карикатуры на царя Эракчеева пускать. Смех бьет чувствительнее ученых исканий. Предлагаю, господа, выбрать редакторов. Тургенев сказали все. Тургенев слегка кивнул головой. Кюхельбекер, сказал Пущин. Вильгельм покраснел, встал и неловко поклонился. А что же вы, Петр Яковлевич, не подаете голоса? спросил Тургенев ч а а д а е в а посмеиваясь. Рад, сказал тихо ч а а д а е в Рад участвовать в незаконно рождённом журнале. Тургенев улыбнулся, когда все расходились. Он сказал Вильгельму дружески и вместе с н и с х о д и т е л ь н о "Я испытываю почтение к мечтам моей юности. Опытность часто останавливает стремление к добру. Какое счастье, что мы ещё неопытны." Глава седьмая. Но дело заглохло. Раза два приходил к Вильгельму Пущен, г о в о р и л о типографии, что не устраивается все типография, места подходящего не сыскать. Тургенев скоро уехал за границу, так незаконно рождённый журнал на света не появился, а Вильгельм сам не понимая себя тосковал. Он даже не знал хорошенько любит ли он Софи, он не знал, как это называется, тоска по ночам, задыхание. желание увидать сейчас же, сию же минуту темные китайские глаза, родинку на щеке, а потом при встречах молчание, холодность. потому ли он тосковал, что был влюблён, или потому влюбился, что тосковал? он готов был ежеминутно погибнуть, за что и как он и сам пока не мог сказать. участь Занда волновала его воображение. с о ф и вошла в него, как входят в комнату. И расположилась там со всеми своими вещами и привычками. Это было для нее немного смешное, неудобное помещение, очень забавное и странное. Вильгельм растерянно смотрел, как китайские глаза перебегают с розового Панаева на бледного и л и ч е в с к о г о а потом на томного Дельвига и даже на кривого Гнедича. Журнал Тургенева не клеился, служба в коллегии иностранных дел, уроки в университетском благородном пансионе. Возня с детьми начали утомлять Вильгельма. Даже вид на Калинкин мост, который открывался из его м е з а н и н а он жил в доме благородного пансиона в крохотном м е з а н и н ч и к е его раздражал. Миша Глинка целыми днями играл на рояле, и это развлекало Вильгельма. У этого встрепанного маленького мальчика с сонными глазами все пьесы, которые уже когда-либо слышал Вильгельм, выходили по-новому. л е в а Пушкин, белозубый курчавый мальчик, отчаянный д р а ч у н и повеса вызывал неизменно нежность Вильгельма. Но он был такой проказник, подстраивал Вильгельму столько неприятностей, так неугомонно хохотал, что Вильгельм обрал о т о р о п Он уже и не рад был, что переехал в пансион. Однажды Вильгельм встретил у т ё т к и Брейдкопф д у н ю Пушкину. Она только что к о н ч и л а Екатерининский институт, ей было всего пятнадцать лет. она была дальней родственницей Александра, а Вильгельм любил теперь все, что напоминало сильного друга. Дуня была весела, движения ее были легкие и свободны. Он стал бывать у тетки, и Дуня бывала там часто. Раз, когда Вильгельм был особенно мрачен, она дотронулась до его руки и сказала робко: "Зачем же так грустить?" Когда Вильгельм вернулся домой и на цыпочках прошел к себе в комнату, мальчики в соседней комнате давно уже спали. Он долго стоял у окна, смотрел на спящую Неву и вспоминал, зачем же так грустить.